Глава 30. Бескорыстные друзья, как вы футы, мы больше не работаем, поездка в Эсмеральду, мои спутники, индейское пророчество, потоп, наше убежище во время наводнения. На каждом углу я встречал людей, которым принадлежали тысячи футов на неразработанных серебряных приисках и которые были убеждены, что каждый фут не сегодня, завтра будет стоить от 50 до 50 до 1000 долларов, а пока место редкого у кого из них нашлось бы и 25 долларов. Каждый похвалялся своей новой заявкой и держал наготове образцы. При первом удобном случае он отводил вас в уголок и предлагал не для своей, конечно, а для вашей пользы уступить несколько футов Золотого века или Сар-Джейн или еще какого-нибудь богатейшего месторождения в обмен на стоимость сытного обеда. Но только чур никому не рассказывать о том, что он предлагал вам свои футы по столь убыточной цене, ведь он идет на эту жертву ради чистой бескорыстной дружбы. Тут он вытаскивал из кармана осколок камня и опасливо озираясь, словно он ожидал, что при виде такого сокровища на него тотчас накинутся грабители, облизывал его языком и прикладывал лупу и восклицал «Гляньте-ка, вон там, под красной пылью, видите, видите, крупинки золота, а прожилку серебра это с дяди Эйба». Там сто тысяч тонн такой руды прямо на поверхности. Понимаете? Прямо на поверхности. А когда мы доберемся до коренной жилы, да это будет просто золотое дно. Вот. Почитайте удостоверение. Я не прошу вас верить мне на слово. Почитайте. И он вытаскивал из кармана замасленную бумагу, из которой явствовало, что подвергнутый испытанию образец содержит серебра и золото в соотношении стольких-то сотен или тысяч долларов на тонну. Я тогда еще не знал, что по общепринятому обычаю для пробы выбирали самый ценный образец. Сплошь да рядом в целой тонне пустой породы только один единственный кусок величиной с орех содержал частицу металла, и на основании этой частицы вычислялась средняя стоимость содержания золота и серебра. Именно такая система вычисления и свела с ума округ Гумбольд. Ссылаясь на результаты анализа, репортеры, захлебываясь от восторга, уверяли, что порода стоит 4, а то и 7 тысяч тонн. Помнили читатель отрывок из газетной статьи, приведенной в одной из предыдущих глав, где автор ее утверждал, что добытая руда будет отправлена в Англию, золото и серебро выплавлено и возвращено владельцам рудников в качестве чистой прибыли, ибо стоимость меди, сурьмы и других металлов, содержащихся в руде, с лихвой покроет издержки. Все обитатели округа бредили такими расчетами и окончательно теряли голову. Мало кто думал о том, сколько потребуется труда или наличных денег, учитывали только чужой труд и чужие издержки. Мы больше не притронулись ни к своей шахте, ни к штольне. Почему? Да потому что, по нашему мнению, мы открыли подлинный секрет успеха на серебряных приисках. А именно, не добывать серебро в поте лица своего и силой рук своих, а продавать месторождение рабам, влачащим ермо, пусть они сами его и добывают». Перед моим отъездом из Карсена мы с братом приобрели у каких-то бродяг несколько паёв в рудниках Эсмеральда. Мы надеялись, что на нас незамедлительно посыплются золотые и серебряные слитки, но вместо этого с нас непрерывно требовали добавочных вкладов. Наконец, терпение наше лопнуло, и я решил лично проверить, как обстоят дела. Для этого мне нужно было съездить в Карсен, а оттуда в Эсмеральду. Купив лошадь, я пустился в путь со стариком Баллу, и одним джентльменом по фамилии олендорф из Прусаков. Но это был не тот Оллендорф, который принес столько страданий людям своими злосчастными учебниками иностранных языков, где, где до одури повторяются вопросы, немыслимые и неслыханные ни в одном человеческом разговоре. Почти три дня мы ехали верхами в Метелицу и, наконец, прибыли на постоявый двор Медовое озеро. Двухэтажное бревенчатое здание стояло на пригорке посреди обширной безлюдной низины – по которой уныло течет хилая речка карсон По соседству с постоялым двором находилась конюшня почтовой станции, сложенная из самана. Других строений не было на десятки миль в окружности. Под вечер подъехали в Азов 20 сена, их поставили возле дома, а все возницы, компания высшей степени неотесанная, пришли к нам ужинать. Кроме того, на постоялом дворе находились два кучера с почтовой станции и человек 6 бородяг и проходимцев. Короче говоря, Общество было многолюдное. После ужина мы отправились в небольшой индейский поселок, расположенный неподалеку. Индейцы почему-то отчаянно суетились, укладывали свои пожитки и спешно снимались с места. Коверкая слова, они кое-как объяснили нам, что скоро много-много вода, знаками показывая, что будет наводнение. Погода стояла ясная, да и время года не сулил проливных дождей. В речушке уровень воды не превышал 1 двух футов, и была она не шире деревенского проулка. Высота же берегов едва достигала человеческого роста. Так откуда взяться наводнению? Мы потолковали между собой и решили, что это хитрость. По всей вероятности, у индейцев была другая причина, почему они так торопились уйти. Кто же станет бояться наводнения в самое сухое время года? В семь часов вечера мы улеглись спать в своей комнате на втором этаже, как всегда не раздеваясь, и все трое на одной кровати, потому что двор был переполнен, и постояльцы заняли не только все кровати, но и все кресла и все свободное пространство на полу. Час спустя нас разбудил сильный шум, и, выскочив из постели, мы с трудом пробрались к окнам между рядами спавших на полу людей. Удивительное зрелище открылось нам в лунном свете — Подлая речка Карсон вздулась, вода, поднявшаяся вровень с берегами, мчалась, как бешеная, бурля и пенись на крутых поворотах и увлекая за собой дикий хаос бревен, вырванных с корнем кустов, всяческого мусора. Широкое углубление, где когда-то было старое русло, тоже быстро наполнялось, и кое-где вода уже перехлёстывала через его края. Люди бегали взад и вперед, подтягивая скотину и вазы поближе к дому. Пригорок, на котором он стоял, был очень невелик — Всего-то футов 30 перед домом до футов 100 позади. У старого русовой реки стояла маленькая бревенчатая конюшня, и туда-то отвели наших лошадей. Вода прибывала так стремительно, что уже через несколько минут мимо конюшни с ревом несся поток, все выше и выше заливая бревенчатую стену. Мы вдруг сообразили, что наводнение — это не просто эффектная картина. Они шуточное делают, что может пострадать не только маленькая конюшня, но и почтовая станция, так как волны уже перекатывались на берег, бились о фундамент строений и заливали примыкающий к ним огороженный склад сена. Мы выбежали из дому и смешались с толпой встревоженных людей и перепуганных животных. По колено в воде мы добрались до конюшни и отвязали своих лошадей, а когда выводили их, вода уже была нам почти по пояс. Потом все ринулись к складу, Стали растаскивать огромные стоги сена и вкатывать плотные охапки на пригорок к постоялому двору. Между тем хватились Оуэнса, одного из кучеров почтовой станции. И его товарищ бросился к конюшням, где вода доходила ему до края голенищ. Нашел Оуэнса спящим, растолкал его и ушел. Но Оуэнс еще не очнулся и опять задремал. Однако спал он недолго. Через две минуты, когда он повернулся на другой бок и рука его свесилась с койки, он попал пальцами в холодную воду. Она уже заливал тюфяк. Едва он успел по грудь в воде выбраться наружу, как саманные стены растаяли, словно сахар, и все здание в мгновение ока развалилось и было унесено потоком. В одиннадцать часов вечера только крыша маленькой конюшни торчала над водой, а постоялый двор превратился в остров посреди океана. Безлюдная низина исчезла, и, насколько хватал глаз, вокруг расстилалась озаренная лунным сиянием водная ширь. Пророчество индейцев сбылось — Но как они узнали про наводнение? На этот вопрос я не берусь ответить. Восемь дней и восемь ночей мы просидели в заперти вместе с другими постояльцами. С утра до вечера они бронились, резались в карты, а иногда для разнообразия затевали драку. Грязь, паразиты. Ну, не будем вспоминать, такого изобилия представить себе нельзя. Да, но и к лучшему. Среди постояльцев было двое. Впрочем, эта глава и так уже достаточно длинна.